Шпиль башни тихо качался в такт колебанию земли. Стрелки часов различить было невозможно. Но мыть показалось, что ровно десять часов, и гордости его не было предела. Когда через мгновение часы, подтверждая его догадку, пробили десять раз. Он считал мелодичные удары, отбивая такт рукой с таким глубокомысленным и назидательным видом, как будто сам звонил по колокольне. Даже в этом мертвом городе Ливенфорде слишком рано было еще идти домой. Чтобы такой человек, как Мэтью Броуди, отправился домой в детское время, в десять часов, невозможно. Он сунул руку в карман брюк, и когда там отрадно зашуршала фунтовая бумажка и зазвенело серебро, он крепче надвинул шляпу и опять пустился в путь. На улице встречалось до обидного мало людей. В настоящем городе он бы знал, что ему делать. Чего проще вскочить в кэб и, многозначительно подмигнув кучеру, приказать вести себя в Бона робос Оставалось бы только с комфортом развалиться в кэбе и курить сигару, пока клячи благополучно доставят его на место. Но здесь, в Ливенфорде, не было на улице ни кэбов, ни оживления, ни женщин.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 Он снова прошел хай-стрит от одного конца до другого, тщетно ища, чем бы рассеять пьяное уныние, которое мало-помало начинало прочно овладевать им. Наконец, когда он почувствовал, что ему необходимо зайти еще в какую-нибудь таверну, чтобы потопить в вине досаду на свои неудачи, он вдруг что-то вспомнил. Он круто остановился, сильно хлопнул в себя поляшки, удивляя своей непонятной забывчивости и улыбка медленно расплылась по его лицу при мысли о том доме на Колледж-стрит, мимо которого он в юности всегда проходил торопливо, не подымая глаз и задерживая дыхание. Относительно этого высокого, узкого и мрачного дома, зажатого между представительством клайдской фабрики готового платья и жалкой судной лавкой в конце канавы, В городе по временам носились слухи, пробегавшие мелкой рябью по зеркально-гладкой поверхности непогрешимой благопристойности Ливенфорда и создававшей дому темную репутацию, молча принятую к сведению искушенной городской молодежью. Шторы в этом доме были всегда опущены, и днем никто не входил туда, зато вечером сквозь шторы таинственно мерцал свет, слышали шаги входивших, и выходивших людей, иногда внутри звучала музыка. Такой разврат, хотя и замаскированный, давно следовало изгнать из древнего и почтенного города, но, видно, над этим домом просверлась рука какого-то тайного покровителя, если и не санкционируя, то укрывая его безобидное, хотя и безнравственное существование. Злые языки даже намекали, что некоторые члены муниципального совета и видные граждане нередко пользовались этим домом свиданий, но, разумеется, самым степенным и благородным образом. «Вот там ты найдешь приют, Мэт. Увидишь, был ты прав или ошибался?» «Ты так часто гадал, что делается в этом доме, а теперь узнаешь», — пробормотал про себя обрадованный Мэтью, и, шатаясь, побрел в колледж-стрит, решив заняться исследованием тех ужасов, перед которыми содроганием отступало когда-то его неопытное воображение. Ему вдруг показалось невероятно забавным то, что он, Мэтью, в Ливенфорде направляется в публичный дом, и он захохотал так, что вынужден был остановиться и беспомощно привалиться к какой-то стене.